Кейт, 2007 год. Папа спрашивал насчет обеда, солнышко. Кейт оторвалась от мытья посуды после завтрака, который приготовила, казалось, всего несколько минут назад. Ее мать стояла возле кухонного стола. Очки на украшенной цепочке со стразами. В руках рождественский номер журнала с загнутыми уголками страниц. «В самом деле...» «Ты же знаешь, мы привыкли есть рано. Позднее, как ты, он не может». Варианты ответа проносились в голове Кейт, словно метеоры. «Тогда, блин, готовь сама. Съешьте что-нибудь из тех десяти тысяч продуктов, которые лежат в холодильнике и шкафах. А еще лучше, поезжайте домой или вообще никогда не приезжайте». Но на самом деле виновата была только она сама. Ситуация разворачивалась с неумолимостью греческой трагедии. Ее родители, Джон и Энн Маккена, невозмутимая пара из центральных графств. Ирландские корни, надежно вросшие в Бирмингемскую почту. Одинаковые куртки, атлас дорог, Терри Воган по радио. Кейт пыталась сбежать от них с подросткового возраста. Когда она уезжала в университет, Элизабет забралась к ней в чемодан, жалуясь, что сестра бросает ее в провинциальной глуши. И какая блажь заставила ее пригласить родителей на Рождество. Необдуманное предложение в отчаянном желании избежать очередной поездки по заснеженном шоссе и попыток успокоить ревущих детей ранним утром на холодной кухне, безуспешно пытаясь отыскать кружки но господи, она же это не всерьез она и не ожидала, что эти домоседы, для которых лучший отдых поехать куда нибудь в собственном доме на колесах, примут ее приглашение и элизабет месяц назад расставшаяся со своим унылым парнем патриком конечно же тоже притащилась. Но места было мало, поэтому ей пришлось спать на диване, а новообретенная страсть к здоровому питанию означала абсолютную нетерпимость к выпивке, сыру и дыму трубочного табака, который курил отец Эндрю. Ах, да, отец Эндрю и мать, и брат, потому что одних Маккена было мало. Уотерсы тоже приехали. Обычно они ездили на праздники к Лоуренсу, брату Эндрю, или у Ингрид было много работы в приюте для собак, или Майкл, ученый, занимавшийся какой-то очень скучной темой в области финансов, ездил с лекциями по США. Но в этом году не было никакой благотворительной работы, никаких лекций, а идеальный брак Лоренса рухнул, когда его поймали на сексуальной переписке со студенткой. Кейт не была уверена, что может его винить, чувствуя в нем родственную душу изменщика. Но студентка? Серьезно? Девчонке едва стукнуло девятнадцать, и теперь он, скорее всего, еще и останется без работы. И вот Кейт, измотанная и подавленная под конец года, в котором она завела интрижку и потеряла подругу, пришлось развлекать и обслуживать восьмерых взрослых, двоих детей и Макса, бордер-терьера Ингрид. Негодование давило тяжким грузом, пока она составляла списки продуктов, постельных принадлежностей и подарков. Ее родители соглашались есть только сухую грудку индейки и настаивали, чтобы рождественский обед был накрыт к половине первого, чтобы брюссельская капуста и морковь были разложены в разноцветные пирамидки, чтобы были хлопушки и чтобы все непременно надели праздничные колпаки. Они попросили указать предельные затраты на подарки и твердо придерживались этих ограничений. Я бы купила получше, но мы же решили, что не больше 30 фунтов. Дети должны были соблюдать тишину, пока они смотрели по телевизору обращение королевы, попивая херес из маленьких рюмок. Уотерсы же либо обходились вообще без подарков, потому что направляли все деньги в пользу приюта для ослов, который содержала Ингрид, либо обменивались толстенными томами о Сталине, о котором потом спорили допоздна. Они ели дичь или гусятину, считая индейку пошлостью, и ужинать садились поздно, поэтому трапеза превращалась в ночные бдения с портвейном и пудингом, после которых семейству Маккена требовали средства от изжоги. От одной мысли об объединении семейств у Кейт шла кругом голова, словно при попытке разом разглядеть оба изображения в графической иллюзии. После ее романа и смерти Эми все вокруг стало пугающе черно белым В голове постоянно крутился тот последний день, словно Кейт все еще казалось, что его можно как-то вернуть и спасти подругу. Сказать «я тебе помогу, не сдавайся, все еще переменится», даже если сама в это не верила. Казалось слишком жестоким, что теперь уже всегда будет слишком поздно, что теперь она всегда будет винить себя за один-единственный момент эгоистичной растерянности. Время тянулось невыносимо медленно, отмеряемое только наскучившими развлечениями. Рождество, воскресный обед с подругами, редкий поход в кино. Она толкала коляску и таскала сумки с покупками руками, отяжелевшими от сдерживаемых слез. Она понимала, что принято считать, будто нужно выговориться перед Эндрю, открыться, поплакать, покаяться, в доверительном тоне газетной колонки вопросов и ответов. Но поиск утешения в притворной честности тоже был обманом. Он старался. Снова робко предложил пойти к семейному психологу. Он снял номер в курортной гостинице, попросив Элизабет приглядеть за детьми. Но она постоянно донимала их звонками из-за любой мелочи, а Кейт проспалась с девяти вечера до самого выезда из гостиницы. Он был рядом и пытался помочь, и она могла бы как-то на это ответить. Еще она скучала по Дэвиду, тупая и унылая боль. В современном мире люди могут получить что угодно в любое время. Романы оставались единственной возможностью получить настоящий отказ. Близость, которая возбуждала ее своим отсутствием, она понятия не имела о его втором имени или о том, как выглядят его стопы, начинала ее преследовать. Она стала печалиться из-за вещей, которые они никогда не сделают вместе, вроде походы в кино или совместного ожидания плохих новостей в больнице или даже того, чтобы устать друг от друга. Близость изменяет твою жизнь и появляясь, и уходя. И всю ту осень с ее холодными днями и мокрыми листьями, и холодную гнетущую зиму, и безрадостное Рождество, она была слишком удручена, чтобы заниматься хоть чем-то, просто пыталась выжить. Временами ей казалось, что она не выдержит. Она постоянно думала о том, каково было Эйми, когда она хватала ртом воздух в ожидании последнего момента, еще осознавая, что происходит, еще имея возможность все остановить. В голову лезли разные способы. Может быть, таблетки? Врачи в Бишопс Дине с радостью выписывали диазепам любому желающему. Никакой боли. В этом она была ужасной трусихой. Она не смогла бы разрезать себе кожу или сунуть голову в петлю. Но таблетки? Просто уснуть и покинуть этот мир? Возможно. Она перестала принимать снотворное, даже не касалась пузырька. Маленький страшный секрет, мрачный восторг, о котором знала только она. Сумеет ли она? Едва ли. Она не была на это способна, направляя энергию отчаяния в ярость, но таблетки все же хранила. То Рождество было самым тяжелым на памяти Кейт. Именно тогда, среди серебристой оберточной бумаги, остатков индейки и гудящих игрушек, из мира вдруг исчезла вся надежда, и она поняла, что тепло окончательно покинуло ее сердце. Что она должна что-то предпринять, иначе умрет, что она, скорее всего, заведет новый роман на стороне из чистого расчета, подстрекаемая инстинктом выживания. Да, часто думала она, по ночам, лежа рядом с мужчиной, находившимся от нее в миллионе миль. Это худший способ прожить свою жизнь. Трудно сказать, что, в конце концов, послужило последней каплей. У нее перед глазами стояли игровые автоматы, которые она видела в детстве, пока мать не оттащила ее от сверкающих огней и музыки. Толчок, другой, третий, пока ты, наконец, не падаешь. На календаре было 27 декабря 2006 года, и после четырехдневного визита обоих семейств Кейт оказалась уже на грани. Невероятным усилием ей удалось отделаться от матери обещанием решить вопрос с обедом как можно скорее. Потом заявилась сестра и поставила тарелку из-под только что съеденного завтрака. Режим питания у всех был разный, и Кейт приходилось каким-то образом это учитывать. На тарелке остались крошки от тоста и жир от бекона, при том, что каждую вторую трапезу Элизабет требовала вегетарианскую кухню. Можешь сама положить ее в посудомойку? Ладно, только не кричи, удивленно вскинула брови сестра. Кейт до боли прикусила губу. Просто папа уже хочет обедать. А я еще несколько часов обедать не буду. Ее сестра обожала подобные заявления, гордясь способностью перебороть собственный голод. Кейт тоже однажды так сделала. Они научились от матери, которая любила, когда все вокруг едят плотно, но сама этого избегала. А ты бы не могла домыть посуду. Если я сейчас не уложу Керсти спать, у нее на весь день режим собьется. Но ведь сегодня Рождество, Кейт, дай ребенку порадоваться. А чему именно она, по-твоему, может радоваться? «Думаешь, наслаждается доктором Живаго?» До нее еле слышно доносились звуки невероятно долгого фильма из соседней комнаты, где Лоуренс и Майкл пытались смотреть кино, несмотря на Ингрид, пытавшуюся перекричать телевизор, и отца Кейт, который не мог понять сути фильма и громко шелестел газеты, сетуя на различия вкусов. Эндрю играл с Адамом в принесенную Лоренсом игру, издававшую громкие звуки, похожие на выстрелы, от которых по спине Кейт волнами бежали тревожные мурашки. Кирсти была в обитой тканью кроватке, в которую ее помещали на день. Там она сидела, прислонившись к спинке, и разглядывала собственные руки. На Рождество ей, как всегда, подарили игрушки но было неясно, понимала ли она, как в них играть. При виде их яркого пластика и мягкого плюша Кейт хотелось плакать. Элизабет вздохнула. «Понимаю, тебе тяжело, Кэти». Больше уже давно ее никто так не звал. «Это не просто тяжело. Понимаешь, ты не единственный человек, у которого в жизни есть проблемы. У тебя хотя бы двое детей». У многих нет и этого. Кейт открыла рот, чтобы извергнуть поток лавы, струившийся по ее венам, но сдержалась. Она внезапно вспомнила разрыве между Элизабет и Патриком вскоре после тридцатилетия ее сестры, о том, с какой ошеломляющей скоростью это произошло, то, как Элизабет иногда смотрела на Адама не то голодным, не то злым, не то непонятно каким взглядом. Я... Да, я понимаю. Она могла бы расспросить подробнее, и, возможно, тогда они смогли бы поговорить по-сестрински, как в прежние времена, но, по правде говоря, у нее не оставалось жалости ни на кого, кроме себя. Она сняла резиновые перчатки, приняв более удачное решение, чем устроить конфликт, который взорвёт всю семью. Пойду проветрюсь. Что? Куда? «По магазинам. Нужно купить кое-что. А дети? Эндрю дома. Это если не считать их тети, дяди и обоих комплектов бабушек и дедушек». «Да, но...» Кейт посмотрела на сестру сверху вниз, словно подначивая ее сказать что-нибудь о том, что Эндрю нужно отдохнуть от работы или как хорошо он ухаживает за детьми. Что-то в ней надорвалось». Просто это очень тяжело. Ты понимаешь, насколько? Это не просто двое детей на руках. Это ребенок, которого нельзя оставлять без внимания ни на минуту. И она всегда будет такой. Всегда. Она никогда не вырастет и не будет жить собственной жизнью. Понимаешь? Элизабет вздохнула, и Кейт даже заметила, как она слегка закатила глаза, и этот момент настал. «С нее хватит!» Она взяла ключи от машины и вышла, даже не расчесав волосы. И каким-то образом обнаружила себя на почти безлюдной дороге, указатели на которой вели к Хитроу. Она сама не знала, почему. Наверное, потому что если она и не сможет сесть в самолет и улететь, то хотя бы приблизиться к этому. Кейт нравилось представлять себя такой женщина, которая сидит в баре на высоком стуле, чтобы можно было полюбоваться стройностью ее ног, которая мелкими глотками пьет шампанское среди бела дня, словно собирается на какую-то таинственную и важную встречу. Возможно, именно такой она и могла бы стать, если бы продолжала работать. Ведущий репортер из тех, кто появляется на экране по воскресеньям. Может быть, даже на Центральном канале. Это вовсе не было несбыточной мечтой. Все говорили ей, как хорошо она смотрится на экране, естественно, элегантно, но без заносчивости. Если бы, если бы... Если бы у меня не было детей... Если бы я не вышла замуж, если бы она не обнаружила, что материнство — единственное, на что она не способна, что ей не по силам любовь ни к мужу, ни даже к детям. Она позволяла себе думать, что дело именно в этом, в единственной развилке в ее жизни, где все пошло наперекосяк. То решение выйти замуж и завести семью которое даже и не казалось решением, просто очередным этапом жизни, вроде покупки дома или устройства на работу, поезд, на который ты садишься и вдруг выясняешь, что не можешь сойти. Она даже не понимала, зачем все это делает до встречи с ним. Если бы он писал сценарий, то все начиналось бы так. Женщина сидит в одиночестве в баре, ей чуть за тридцать, довольно привлекательная блондинка. У нее печальный вид. Впрочем, это и были первые слова, которые он ей сказал. Она подняла голову. «Довольно привлекательная? У нас так принято, так описывают нормальную женщину, не голливудскую красотку». а, -а, -а. Она понятия не имела, комплимент это или нет, что уже будоражило кровь. Мужчина, подошедший к ней сзади в баре, был высок ростом и одет в белую рубашку с расстегнутым воротом и серый пиджак. У него были рыжие волосы такого же темного оттенка, как шкура пса, который был у нее в детстве с оригинальной кличкой «Рыжик». «Я работаю в киноиндустрии», — пояснил он. «Вошло в привычку. Вроде как перерабатываешь собственную жизнь в сценарий». «Вы пишете?» Она отвернулась от него, чтобы видеть только краешком глаза, словно подарок, оставленный в шкафу до Рождества. Эндрю всегда хотел стать писателем. Ей казалось, что желание стать писателем, а не реальный писательский труд, было тем делом, на которое можно было потратить десятилетия своей жизни. Раньше писал. На этом денег не заработать. Теперь продюсирую. Кейт знала, что Эндрю назвал бы это продажей себя. Эндрю, который уже лет пять даже не брался за перо. Она сделала глоток, легонько постукивая ногтем по бокалу. Как увлекательно! Блистательный сарказм, который, по опыту прежней Кейт, очаровывал мужчин вроде него. Он рассмеялся. «Вы правы, но это занятие позволило купить особняк в Голливуде». Хм. Она старалась не показать, что впечатлена и даже немного завидует. «А вы чем по жизни занимаетесь?» По выговору она поняла, что он ирландец, но, наверное, уже давным-давно уехал из страны. «Делаю, что хочу», — таинственно ответила она. «Вранье, с какой стороны не погляди». «Собрались поехать в какое-нибудь приятное местечко?» «Возможно». Скоро нужно будет возвращаться домой, снова готовить, поставить стирку, выступать посредником при выборе программы для вечернего просмотра. Он постучал кредитной картой по стойке бара. Золотая. Она не могла прочитать его имени. «Могу я предложить вам выпить? Обожаю женщин, пьющих шампанское днем. Она взяла бокал. «Нет, спасибо». Предпочитаю садиться в самолет трезвой, А я предпочитаю надраться до чёртиков, произнёс он с волчьей улыбкой. Она сама, того не желая, обернулась, чтобы посмотреть ему в лицо, и замерла, словно ей влепили пощёчину, увидев его серые глаза и почуяв запах одеколона, что-то редкое и дорогое. Виски ему принесли вместе с серебряным подносом для чаевых. Он положил на поднос десятку, словно для него это были гроши, и осушил стакан залпом. Что ж, рад был с вами не поболтать. И он исчез. Кейт обернулась, вдруг испугавшись. Надо же было так облажаться. И вдруг он вернулся, чуть опершись о краешек ее стула. «Через шесть дней я возвращаюсь. Рейс из Лос-Анджелеса». «Вдруг вы будете где-то рядом и захотите действительно поболтать». И он ушел, оставив остывающий след ладони на сиденье табурета рядом с ее бедром. Тем вечером Кейт лежала в постели, рассеянно думая о мужчине из аэропорта. Разумеется, она не собиралась больше с ним встречаться, это смешно но само сознание, что ее увидели, что ее заметили, наполняло кровь золотисто-розовым туманом и заставляло сердце легко трепетать впервые после романа с Дэвидом. В гостевой комнате спали Уоттерсы, а в комнате Кирсти Маккена, поэтому девочка лежала на животе на родительской кровати, и каждый ее выдох превращался в крик. Трудная ночь в череде трудных дней. Проблемы с легкими означали, что кому-то из родителей всегда придется бодрствовать рядом с ней. Ее маленькое тельце содрогалось от усилий, которые требовались, чтобы оставаться в живых. Скоро ей должно исполниться пять. На следующий год она пойдет в специальную школу, и, возможно, у Кейт снова появятся свободные дни. Кем она тогда могла бы стать? Она уже стала слишком не похожа на прежнюю себя. Она механически подняла руку, которой гладила дочку, чтобы перевернуть страницу книги, которую не читала. Рядом сложив руки, спал Эндрю. От его глубокого и ровного дыхания время от времени шелестом подрагивали простыни. Как доверчиво он положился на нее, на их брак, словно все это всегда будет с ним, неизменная, как земля под ногами. Она перевела взгляд на ткань штор, мягко подсвеченных лампой. Они вместе выбирали эти шторы в магазине, и Эндрю тщательно проверил срок гарантии и степень затемнения. Так было с каждым предметом в доме, с каждым дюймом кожи на ее теле. Задержав взгляд на любой вещи, можно было представить себе жизни с Эндрю в миниатюре, как и почему эта вещь здесь появилась, какие этому предшествовали обсуждения, обмен ссылками и ее злость, когда он все равно покупал не то. Следы, оставленные на ее теле детьми, видимые и невидимые. Их история. Беда была в том, что у них было много вещей. Они были из тех людей, у которых в доме найдется три вида бальзамического уксуса. Конечно, были. Она об этом заботилась. Как теперь бросить все это? Иногда она не могла сдержать злости на Эндрю, который этого не замечал. Или он замечал, но не знал, как это прекратить? Но едва ли не больше она ненавидела себя саму за то, какой стала срываясь на него за любой проступок от молока, которое он забыл купить, до чашки, которую неправильно положил в посудомойку. Когда-то было пространство для маневра, когда они были влюблены друг в друга, оно было шириной с целый континент. По мере того, как любовь усыхала, то же происходило и с пространством для маневра, поглощаемого пустыней взаимных обид, множившихся с каждым днем, пока они не начали душить Кейт. Она много размышляла о жизни Добрака и о том, что могло ждать ее впоследствии, если она сумеет поднять ногу и перешагнуть границу думать так значило драматизировать ситуацию но то что человек делает со своей жизнью и в самом деле достойно драмы остаться или уйти родить ребенка или не рожать ребенка выбор в мелочах но его достаточно чтобы направить жизнь по совсем иному пути она слишком устала от неопределенности с нее хватит брак или развод, оставить детей или забрать их с собой, вернуться к тому моменту, когда она решила забеременеть в первый раз, и не делать этого. Это, разумеется, было невозможно, но, слушая ночью истошный крик Кирсти, она часто возвращалась к тому моменту, к той развилке в ее жизни, и другой путь, сияющий нетронутый, манил и ждал «Только вернись!» Смерть Эйми дала железобетонный аргумент. «Ты еще жива, но можешь и умереть, если не будешь ничего менять». И все равно она оставалась в тупике, боясь, что скажут о ней люди, бросила детей. А обратного пути уже не будет. В этот момент, когда Кейт лежала, прокручивая все это в голове, Кирсти рядом с ней дернулась. Раздавшийся звук, одновременно глоток и вдох, был так хорошо знаком Кейт, что ее тело начало действовать еще до того, как мозг осознал происходящее. Кирсти не дышала. Начался очередной припадок, от которых должны были защищать лекарства, из-за которых девочка страдала запорами и становилась раздражительной. Губы уже посинели, тело обмякло. Только не сейчас, не сейчас, Эндрю, прошипела она, стараясь не разбудить спящих гостей. Он не шелохнулся. Она повернула Кирсти на спину, наклонилась над дочерью и расстегнула пижаму, рассчитанную на ребенка на три года младше. Она прижалась губами к синим губам малышки, вдувая воздух в ее легкие. Давай, Кирсти, давай! Это происходило уже много раз, и каждый раз дочь возвращалась к жизни. Но как же долго тянулись те секунды, когда она не дышала. Не дышала. Не дышала. «Эндрю!» Ей еле хватало воздуха, чтобы кричать между вдохами. Вдохами за двоих. Вот что значило быть матерью, и воздух у нее уже кончился. Муж сел в кровати. «Вызывай скорую!» Он окончательно проснулся и нащупал очки. «Они всегда долго едут, и я сам отвезу». Они повезли девочку в больницу, Эндрю за рулем, Кейт стоя на коленях на заднем сиденье и вдыхая воздух в безжизненно обмякшее тело дочери. Оба были в пижамах, и в свободные секунды Кейт спешно отправляла матери и сестре сообщения, в которых описывала произошедшее и просила приглядеть за Адамом. Знакомый поворот к залитому светом приемному покою, неразборчивые крики, сбивчивое объяснение. Через несколько минут в горло Кирсти вставили трубку. Она в очередной раз была спасена. Мир снова встал на привычные рельсы, и новая жизнь, на мгновение представшая перед глазами, снова не наступила. В такие моменты она иногда вспоминала Дилана, сына Эйми. Его мать прекратила его существование, а заодно и собственное, потому что не вынесла бремя такой жизни. Керсти была еще мала и достаточно легка, чтобы носить ее на руках, но ее потребности будут только расти. Именно этого Кейт и боялась больше всего — самой дойти до этой точки, оказаться не в силах это выдержать, сломаться под грузом. Она тяжело опустилась на пластиковый стул, перезапуская мысли и возвращаясь к обычным повседневным заботам, к браку, к роману, к мужчине в аэропорту, к собственным горестям. На передний план вышла единственная мысль, чистая как колокольный звон. Она не сможет сделать это снова. Просто не сможет, с осознанием, что она достигла своего предела и больше не может. Пришла свобода. Начался январь. Унылая, слякотная и строгая пора, когда год набирает ход. Родня, слава богу, разъехалась по домам, но теперь ей стало не хватать компании, потому что она снова осталась с Эндрю и детьми, и надеяться больше было не на что. Наверное, поэтому она и поступила так, как поступила. Тот мужчина упомянул рейс из Лос-Анджелеса, «Господи всемогущий, что он имел в виду? Какая авиакомпания? Какое время?» Кей долго тайком обзванивала авиакомпании, в которых неизменно сталкивалась с недоумением. «Простите, мам. вы хотели бы улететь в Лос-Анджелес?» «Нет, я хотела бы узнать, будет ли завтра самолет из Лос-Анджелеса?» Едва ли она могла рассказать правду. Она познакомилась в баре с мужчиной и не знает о нем ничего, даже имени, только то, что она ощутила что-то особенное, когда он посмотрел на нее. Да, вот и ты. В конце концов, выбор сузился до трех рейсов. Один прилетал в пять утра, Что ж, это невозможно, ей ни за что не оказаться в аэропорту в это время, хотя в какой-то безумный миг она подумала, не изобразить ли нервный срыв посреди ночи. Другие прилетали днем, в два и в пять. Эти можно встретить, если сразу после пятичасового уехать домой. Наступил четверг. В нелепой эйфории она примерила шесть разных нарядов, и кучка отвергнутых юбок и блузок росла на полу, словно отвернутые варианты собственной личности. «Кем ты хочешь быть, Кейт?» Оливия пришла посидеть с детьми, пока Кейт якобы пойдет на собеседование. Оливия по этому поводу проявила пугающий энтузиазм. «Как чудесно! У тебя так хорошо получалось!» «Уверена, ты сможешь вернуться!» Кейт была настолько взвинчена, что пропустила нужный съезд с шоссе и пришлось добираться до аэропорта в объезд мимо складов и ангаров. Отыскав бар, она не стала заказывать шампанское. Возможно, его пришлось бы растягивать на три часа. А еще пришлось бы расплатиться наличными, потому что у них с Эндрю был совместный банковский счет, и она не смогла бы объяснить, почему посреди дня оказалась в баре в Хитроу. Два часа дня. Время наступило и пролетело. Она поглядывала на экран с пребывающими рейсами. Сколько времени может уйти на получение багажа? Такой человек, как он, наверняка летел первым классом. Она позволила себе погрузиться в фантазию, в которой они были вместе и всегда летали первым классом, а в аэропортах со смехом вспоминали свою первую встречу. Шампанского, милая? Потом она поняла, что уже половина третьего, а его все еще нет, и ей придется ждать еще три часа. Но уходить из бара нельзя. Вдруг он все же придет, а она его пропустит. Она достала взятую с собой книгу «Анна Каренина», и только тут запоздала, вспомнила, о чем она. В мире существует столько великих работ, посвященных супружеской неверности, если подумать, если самой нести на себе это пятно и чувствовать его на других, словно запах. Нервы были на пределе. Она резко вскидывала голову при звуках каждого неразборчивого объявления. Она ведь пришла в нужный бар, верно? В нужное время, в нужный день. Что она вообще здесь делает? Снова ждет мужчину, который не был ее мужем. На этот раз полного незнакомца, даже имени которого не знала. Ждала, что он даст ей что-то, отвезет ее куда-то, просто как-нибудь спасет ее от собственной жизни. Девушка за баром многозначительно протерла стойку вокруг Кейт раз шесть, распространяя запах дезинфицирующего средства. А она продвинулась едва ли больше, чем на 10 страниц, когда приземлился пятичасовой рейс. В 10 минут шестого она одним отчаянным глотком допила бокал. Ну, идиотка. Попросту потратила целый день. Снова соврала Оливия, которая принимала эту ложь словно подарок. Она поставила бокал и взялась за сумочку, когда вдруг появился он, усталый, в помятом льняном пиджаке. «Вы пришли?» «Мне уже пора». Она пришла в смятение, почувствовав, что к горлу подступили слезы. «Мне надо идти. Мне не следовало. Простите». «Эй, все нормально» я и не думал что вы придете и я пришла, но уже слишком поздно сквозь туман в глазах она пыталась нащупать куртку, когда он перехватил ее руку и вложил в ладонь визитку слишком поздно бывает только после смерти сказал он с притворной серьезностью я здесь вы и здесь всегда бывает другой раз. Она бросила быстрый взгляд на карточку и одними губами произнесла его имя — Конор Райан. Это был он. Кейт ехала домой, и ей казалось, что карточка прожжет дыру в отделении сумочки, куда Кейт ее спрятала. Он сказал, что слишком поздно бывает только после смерти, и от этой мысли у нее перехватило дух. Свобода, опасная свобода наполняла Кейт словно она тонула и не могла всплыть, чтобы глотнуть воздуха.